Глава 13, Джулиан внимательно наблюдал за каретами, въезжающими в ворота Костяного дворца. Городские стражники оттесняли толпу любопытных горожан, которым не терпелось увидеть прибывающих на празднество Ночи Богов, представителей благородных домов. Джулиан невольно подумал о том, что его мать наверняка очень хотела бы оказаться в этой толпе. Да уж... «Забавная работенка», — пробормотал рядом Пэрис. «Ну, хоть увидим наисветлейшего во всем его великолепии». «Тебя это так забавляет?» Джулиан приподнял бровь. «А что, простой горожанин не может хоть разок подшутить над великими?» «Из чего ты решил подшучивать над лордом Николасом?» Искренне возмутился Джулиан. Пэрис закатил глаза. «С любовью!» «Я подшучиваю с любовью!» Элементалист Коми достал из кармана три глиняных шарика и, слегка шевеля пальцами, позволил им кружить у себя над ладонью. Эту игрушку он сделал специально, чтобы снимать напряжение. «Вообще-то», — заметил он, — «мы должны следить за происходящим во внутреннем дворе, а не пялиться на лорда Николаса». Джулиан молча согласился и взглянул вокруг. Башни высятся на фоне бледно-лилового неба. По периметру двора стоят солдаты. После происшествия в Некрополе в Нексусе объявили полную боевую готовность и привлекли дополнительное количество солдат, но Николас настоял на том, чтобы его подразделение направили на охрану дворца. Не исключалась возможность еще одной атаки заклинателей и, как и в первый раз, нападения на центр Нексуса. В воротах появилась черная, отделанная серебром карета с сигилом Ластрайдеров на дверцах. У Джулиана кровь прилила к голове. Он вспомнил расправу в костяной лавке, смертоносные тени удавки и зловещий смех. Чудо, что Николас не стал расспрашивать его о случившемся в той лавке. Да, Таисия Ластрайдер предупредила его, что может с ним произойти если он проболтается, но его не отпускало чувство вины. Он не мог вычеркнуть из памяти все, чему был свидетелем. И он послал анонимную наводку. Просто понадеялся, что так сумеет выполнить свой долг и избежать гнева наследницы дома Ластрайдеров. Джулиан не был готов к интуитивной реакции, совсем как в том месте, где он чуть не погиб всего несколько дней назад. Тогда. Тогда у него на глазах возник вихрь, воронка, открылся портал. Там был убит человек, убит жестоко, и сделала это женщина, которая, похоже, даже не сознавала, какой силой обладает. А потом наследница дома Вакара считала воспоминания убитого. Что она увидела? Увидела ли она его? «Джулиана!» «О, только глянь на них, глаз не оторвать!» пробормотал Перес, наблюдая, как представители домов один за другим выходят из карет. Джулиан, для которого долг был превыше всего, не устоял и с любопытством посмотрел туда, где Вестник Солнца исчезал в зале торжеств и тут же себя одернул. «Ты на посту, сосредоточься и делай свою работу!» Таисия сверху вниз смотрела на публику в зале. Умбра извивалась у нее между пальцами. Зал торжеств — жемчужина в створках дворца. Из-под сводчатых застекленных потолков на отполированный пол из черного гранита струился угасающий предвечерний свет. Вдоль лестницы и в углах балкона, откуда планировали выйти ластрайдеры, притаились стражники. Таися мельком оценила одного, то есть одну из них, женщину с выбритыми висками и затылком. Это напомнило ей о том охотнике по имени Джулиан Лука. Она успела заметить его во внутреннем дворе среди прочих подчиненных Николаса. Король Фердинанд стоял в конце зала в окружении охраны и советников. Дон Кассиан Героически прикрывал собой короля от жаждущих внимания аристократов, которые вовсю использовали свое оружие, косые взгляды и фальшивые улыбки. Одеяние короля было на удивление скромным, вышитое изумрудом с золотом мантия и, конечно же, золотой венец. Фердинанд почувствовал взгляд Таисии и посмотрел наверх в ее сторону. Таисия отступила в вглубь балкона. «Отошли своего фамильяра обратно», — поправляя волосы супруга, посоветовала дочери Елена. Кормин, который со смиренным видом сидел на банкетке, печально улыбнулся Таисии. Впрочем, эта улыбка была скорее не грустной, а вымученной. Даже мать Таисии выглядела довольно мрачной. За последнюю пару недель морщинки в уголках ее глаз стали заметно глубже. и «Брайли», — продолжила Елена, — «я понимаю, это сложно, и все же прошу, попробуй изобразить улыбку». Но Брайли как будто не слышала мать. Сестра Таисии стояла, прислонившись к стене, и смотрела куда-то в пустоту. Она была в специально подобранном к этому событию темно-фиолетовом платье с расклешенной юбкой и зашнурованным лифом. Последние несколько дней Брайли была какой-то отчужденной. Таисия заметила, что даже ее постель не смята. Возможно, именно поэтому круги под глазами Брайли стали темными, как синяки. Таисия прислонилась к стене рядом с сестрой и ощутила, какой горячий у нее лоб. — Би, ты как будто где-то не здесь. — О себе лучше подумай, — пробормотала Брайли. Что-то мне подсказывает, нелегко тебе сейчас придется. «Играешь в нахального гремлина, да? Брось би!» Таисия понизила голос. «Это потому что сейчас Данте не с нами? Или ты опять видела эти сны про того мальчика?» «Все в порядке», Брайли нахмурилась. Таисия поняла, что ее догадка недалека от истины. «Определенно не в порядке, если ты такая!» Таисия скрестила руки на груди. «Расскажи мне о своих снах!» Брайли сначала замешкалась, а потом расслабилась, как будто кто-то снял с ее плеч тяжелый груз. «Он... он просто тащит за собой тела. Не знаю, откуда он их берет и для чего они кому-то нужны. Я пыталась его расспросить» но он всякий раз выглядел таким удивленным и даже напуганным моими расспросами. А ты? Ты в этих снах остаешься собой? Не видишь себя за кого-то другого? Нет, в этих снах я — это я. Брайли с силой надавила костяшками пальцев на лоб между бровями. Один или два раза он пытался со мной заговорить, но его все время что-то останавливало. «А ты принимала снотворное? Может, мать? Только не говори ей об этом. Все будет хорошо. Я справлюсь». Таисия собралась что-то возразить, но тут появился слуга-распорядитель. «Главное, не переусердствуй», напутствовала Таисию Елена. «Мы и так под прицелом. Не стоит делать цель больше». «Ты отлично справишься». Протянув руку Елене, добавил Кормен. Брайли напоследок тревожно посмотрела на сестру и последовала за родителями. «Дом Ластрайдеров», — возвестил стоявший у занавеса слуга, «потомки самого Никса и королевы Арселии, правителей миров Витая и Ноктус». Далее последовали имена родителей. Снизу поднялась волна аплодисментов. Все приглашенные на празднество устремили взгляды на Ластрайдеров. Одного из членов семьи не было, но Таисия ощущала его присутствие. Она представляла, как Данте спускается вместе с ней по широкой лестнице, беззаботно улыбается, и все молодые доны и донны соперничают ради одного его взгляда. Но Данте заточили в стелу смерти. Он ждал суда и Таисия знала, что приговор будет обвинительным, а она занимает место, которое принадлежит ему по праву. Это не для нее. Она никогда не хотела стать наследницей. У Таисии бешено колотилось сердце. Совсем недавно она была полна энергии, приготовилась всем утереть нос. А теперь... Теперь вся энергия испарилась. У нее было такое чувство, как будто ее используют. Ей хотелось, чтобы Камила сейчас была рядом, но тетя прислала с гонцом сообщение, дескать, отравилась чем-то несвежим, и, блевать в присутствии короля, у нее нет ни малейшего желания. Таисия, прочитав послание, решила, что, возможно, Камила еще скорбит о Лезаре и не хочет присутствовать на празднестве, где планировала появиться вместе с Прилатом. Она подошла к покачивающемуся занавесу, сделала глубокий вдох и кивнула слуге-распорядителю. Занавес раздвинули и почти одновременно громко произнесли ее имя. Таисия шагнула вперед и остановилась на верхней ступени широкой парадной лестницы. Все внизу смотрели на нее, все хотели понять, чего ждать от этой запасной наследницы. По толпе внизу прокатилась волна приглушенных, восторженных голосов. Таисия чуть задержалась, чтобы насладиться этим моментом. Да, в этот раз Виолетта превзошла себя. Платье Таисии было сплетено из черных металлических колец наподобие кольчуги. Она спускалась по лестнице, и разрез в прохладной для тела юбке вызывающе открывал ее стройную ногу. Черные металлические пластины, прикрепленные к серебряному поясу Наталии, повторяли изгибы ее бедер. Низкий свободный ворот позволял увидеть ожерелье из оникса. К закрученному в спираль, инкрустированному бриллиантами шейному обручу, крепились наплечники, от которых свободно свисали широкие рукава, сплетенные, как и юбка, из черных металлических колец. Перед празднеством Таисия, немного подумав, решила для завершения образа повесить на пояс меч. Этот ее образ был вызовом всем, кто на нее смотрел. Она — Таисия Ластрайдер, молодая женщина, созданная из теней и шорохов. Соднящие содранные костяшки пальцев — и, защищенная от солнечного света новолуния, вот что, глядя на нее, должны были почувствовать и увидеть все собравшиеся на празднество. Таисия спускалась по парадной лестнице, чуть расставив открытые ладони. Она впитывала в себя внимание толпы и, не произнося ни слова, удерживала на себе все взгляды. «Это отличное зрелище!» — мысленно шептала она — «Смотрите же, не пропустите!» Дрожь и вздох. А после них тьма была ответом на беззвучный призыв Таисии. Тьма превратилась в плащ, скроенный из куска ночи. Он мог бы задушить ее, ослепить, вызвать рвоту или лишить рассудка. Но он был мягким, словно прощение, облегал руки, как перчатки, обхватывал горло, как бархатка, касался губ, как нежный любовник. Толпа в зале ахнула. Таисия широко улыбалась. Тьма слилась с ее плащом. Шлейф у нее за спиной был невероятно длинным и широким. Он касался краев лестничных ступеней и словно туман клубился возле ее ног. Таисия погрузила весь зал во тьму, мерцающую, словно ночное небо, с темно-синими, фиолетовыми и гранатовыми разводами, и вкраплениями серебристых искр. По залу прокатились аплодисменты, но какими бы громкими они ни были, Таисия слышала в их звучании неуверенность. Она спустилась с последней ступени и неохотно позволила теням раствориться, разбежаться по закоулкам дворца. Собравшиеся в зале торжеств гости слегка отшатнулись, но Таисии хватило одного взгляда на родителей. Отец улыбался, а мать хмурилась, чтобы понять, у нее все получилось как надо. «Вы владеете потрясающей магией!» Таисия напряглась и, обернувшись, оказалась лицом к лицу с Доном Солером. Лицо советника короля было бесстрастным, но губы кривились в подобии улыбки. Он держал в руках два фужера с золотистым игристым вином. «Дон», — поприветствовала советника Таисия, — «я думала, вы заняты обеспечением мер безопасности». Советник протянул Таисии фужер. Она неохотно приняла его, но держала так, будто в нем пузырилась моча самого Никса. «Я контролирую все изнутри». «Спокойно» без выражения, сказал Дон Солер. Зал торжеств наполнила печальная музыка. Советник посмотрел в угол, где в окружении придворных стоял король Фердинанд. Кажется, я не выразила официально свои соболезнования вам и вашему дому. Да тебе вообще насрать на нас, мысленно ответила Таисия и сдержанно улыбнулась. Как бы то ни было, продолжил Дон Солер. Вы превосходно представляете свою семью. Ваш выход был поистине великолепен». Идея с плащом принадлежала Елене. Таисия не устояла. Слишком уж велик был соблазн произвести впечатление и напомнить всем, что дом Ластрайдеров силен, и никто не смеет его недооценивать. «Уверен, вы преуспеете там, где не смог преуспеть ваш брат». Возможно, его уход принесет облегчение. Таисия замерла. Не просто замерла. Она словно окаменела. «О, полагаю, об этом еще не объявили публично?» Небрежно, как о чем-то будничном, сказал советник. «Как неловко получилось!» «Будьте добры!» «Объяснитесь!» — с трудом выдавила Таисия. «Ваш брат признался в убийстве Прилата Лезара». Дон Солер развел руками, будто не мог ничего с этим поделать. «Боюсь, миледи, он будет казнен. Еще раз примите мои глубочайшие соболезнования». Пол под ногами Таисии покачнулся. Все поплыло перед глазами. Она усилием воли сохраняла лицо, а голос в ее голове кричал. «Это неправда!» Солер лжет, он хочет тебя выбесить. Что ж, тактика советника сработала, еще как сработала. Простите, я должен вас покинуть. Надо проверить, как там стража. Дон Солер поклонился и направился в толпу гостей. Таисия смотрела ему вслед и все никак не могла пошевелиться. Этот разговор явно был спланирован, не просто спланирован. Отчательнейшим образом продуман!» Советник словно провоцировал ее, пытался подловить. «Получается, теперь они видят ее в том же свете, что видели Данте?» «Данте не мог признаться, не мог, потому что не убивал!» Умбра, почувствовав состояние Таисии, обернулась вокруг ее плеча. «Он лжет!» Таисия хотела поговорить об этом с родителями, но они были слишком увлечены общением с приглашенными на празднество донами и доннами, а Брайли нигде не было видно. К ней, словно пчелы, к богатому и цветку, подходили слуги. Они предлагали подносы с самыми разными деликатесами. Гребешки с хлопьями черного трюфеля, мусс из лосося с цельнозерновыми вафлями, соленый инжир — с сырным тартом, крохотные зеленые оладьи с острыми азунскими пряностями. Таисия от всего отмахивалась. Она осматривала толпу в надежде найти подход к королю, чтобы получить подтверждение словам Дона Солера. Короля окружали жаждущие занять более высокое положение дворяне. Да, Фердинанд не был популярен. Его внешняя политика и налоговые ставки – Вызывали недовольство, но никто не отрицал его власть и статус святого короля, правителя королевства Ваега. Он хотя бы не был таким алчным и ненасытным, как королева Гея, угробившая на строительстве храма в свою честь тысячи горожан, или таким умалишенным, как король Мурадат, который объявил войну Арастрскому морю и приказал своим солдатам колоть и рубить воду. Таисии было интересно, что Фердинанд думал о горожанах за воротами своего дворца. Для этих людей счастье было мельком увидеть роскошь, недоступную им до конца их дней. Эти дворцовые ворота, они были еще одним барьером, который так хотел сломать Данте. Взгляд короля случайно упал на Таисию. Умбра крепче сжала ее плечо. Таисия шагнула вперед, и тут слуга-распорядитель провозгласил. «Дом Мордова, потомки Дейи и короля Августина, мир Витае! Это был самый большой дом. Аделла, ее супруга, Мико, ее дочери-близнецы. Одна из близняшек была как будто смущена или даже растеряна, другая широко улыбалась. Черные волосы сестер были украшены сверкающими символами элементов. Обе нарядились в платье с запахом, такого же покроя, как и у их матери. Одна близняшка улыбнулась и помахала гостям рукой. Потом появилась Анжелика. Кто-кто? А она точно выглядела, как истинная наследница. Пальцы и шея Анжелики — сверкали от драгоценностей, гармонирующих с темно-красным платьем и подчеркивающих его цвет. Глубокое декольте, юбка, словно разгоревшийся вокруг нее костер, рукава из легкой полупрозрачной ткани напоминали языки пламени, а развивающийся за спиной плащ из такой же легкой ткани преследовал ее, словно жадный огонь. Но не подобранная к празднеству одеяния Анжелики заставила Таисию замереть на месте. Окрашенные в красный цвет, плотно сжатые и чуть подрагивающие губы, черная подводка глаз — ничто не могло обмануть Таисию. Она видела, что Анжелика вымотана и, более того, напугана. Но, несмотря на все это, наследница дома Мордова плавно спускалась по парадной лестнице, расставив перед собой открытые ладони. На одной ладони лежала сфера из воды, на второй вращался комок красной глины. Толпа в зале зааплодировала, но Таисия услышала в этих хлопках некое опасение. По звучанию это было похоже на протяжный звук, оставленный где-то в углу зала виолончели. Сначала она подумала, что гостям показалось, будто Анжелика вдруг вспыхнула, словно факел, но потом поняла, что их напугал этот самый комок глины, который принял форму короны. «Дерзко», — подумала Таисия, глядя на плавающую в воздухе над ладонью Анжелики корону. Дерзко и глупо. Как только Анжелика воссоединилась со своей семьей, Аделла открыла сумочку на длинном шелковом шнуре. Анжелика торопливо сбросила в сумочку комок глины и вылила воду из сферы в подставленный Мико бокал. Лицо ее блестело от пота. Анжелика обернулась и встретилась с Таисией взглядом. Таисия торопливо отпила слишком большой глоток вина и закашлилась от щекочущих горла пузырьков. Лицо Анжелики потемнело, но совсем не так, как обычно, когда она бывала недовольна. Сейчас ее словно что-то грызло изнутри. Таисия отогнала эти мысли и, плавно стараясь не думать о словах советника Солера, двинулась сквозь толпу гостей. Донны и Донны восхваляли ее появление, а она притворялась, будто польщена, и при этом не могла не заметить, как они передавали друг другу золотые монеты. Ей даже захотелось подойти к кому-нибудь из гостей и прямо в лоб поинтересоваться каковы ставки, кто из наследников в фаворитах. Правда, был еще вариант, что они ставили на то, что ее постигнет участь брата. Таисия, хотя бы ради того, чтобы увидеть их вытянутые физиономии, хотела сказать всем, не будет никакого наследника. Мой брат реформирует эту страну, изменит ее до неузнаваемости. Дом Киров, потомки Фоса, и королевы Мабриан, миры Витаи и Салара. Таисия обернулась. По парадной лестнице спускался Варен. Матери Николаса с ним не было. Таисия знала, что после смерти Риана Мадея неважно себя чувствует, но думала, что ради такого случая та все же соберется с силами. Наследник дома Киров, Николас Кир. Таисия сунула свой фужер ближайшему слуге и вышла чуть вперед, чтобы лучше видеть. Он появился на верхней ступени, в белом с золотом одеянии. Он был прекрасен. Светлые волосы отражали свет ламп, глаза сверкали, как горный хрусталь. Николас обвел взглядом толпу гостей. Застегнутый на золотую цепь воротник — Наплечники и бедренные щитки, вышитые золотыми нитями, словно по контрасту с платьем Таисии. за спиной у него сиял вестник солнца. Таисия еще совсем недавно окутала парадную лестницу тьмой, и вот теперь николас одним своим появлением разгонял тени и дарил свет. У таисии все тело заныло от желания прикоснуться к этому свету. Николас спускался Выставив вперед руку, лукс извивался вокруг его предплечья и ладони, пока не превратился в сотворенный светом меч. Впечатленные гости начали тихо переговариваться. Таисия улыбнулась. Да, Николас был очень похож на святого Саларианского воина. Варен направился к королю, а Таисия к наследнику дома Киров. Увидев ее, Николас словно оцепенел. «Ник», — сказала Таисия. Он оглядел ее платье, чуть приоткрыл рот. Лукс снова превратился в браслет у него на запястье. И почти сразу он отвел взгляд. Таисия видела по его лицу, что он напряжен и даже отчужден. Это было странно, она вообще к такому не привыкла. «Что-то случилось?» Таисия подошла чуть ближе, но не настолько близко, чтобы привлечь внимание окружающих. «Это из-за твоей матери? Почему она не пришла?» «Она очень слаба, и отец думает, что ей следует себя поберечь. Я...» Николас нахмурился, а Таисии стало немного не по себе. «Ник, в чем дело?» Тут он, словно бы в одно мгновение, приняв решение, взял Таисию за локоть И чуть ли не силой увлек в одну из боковых комнат. В комнате царил полумрак и пахло розовым маслом. Из завестника солнца за спиной Ника, казалось, будто у него над головой сияет нимб. Копье было последним лучом, исчезающим в небе, которое душило в своих объятиях черная ночь. Николас тяжело вздохнул, потом вздохнул еще раз. Таисии очень хотелось рассказать ему о Доне Солере, чтобы так хоть немного унять разраставшийся в душе ужас. Но она не осмелилась заговорить первой. — Я знаю, что ты сделала, — наконец прошептал он. — Что? О чем ты? Что я сделала? — Тая, откуда у тебя те кости Астролама? В Таисии участился пульс. Она поняла. Так понимают, что вслед за молнией ударит гром. Николас стряхнул головой и тихо рассмеялся. Просто не могу поверить. Он вытер губы ладонью и уставился на стену. От наступившей тишины у Таисии мурашки пробежали по коже. Или могу? Наконец тихо сказал Николас. Я больше не знаю, кто ты. После того, как Данте... «Нет, это началось раньше. Ты перестала говорить мне правду. Ты вообще перестала со мной делиться тем, что считала важным. Ты так погрузилась в свои планы, что не могла выкроить для меня время. Ты вообще не желала ни на что отвлекаться». Таисия молчала. Это была правда. «Есть такая особая боль, которая предвещает потерю. Укол в сердце, сорванное дыхание. В такие моменты понимаешь, что скоро наступит день разрыва с любимым. Таисия почувствовала эту боль, глядя на Николаса. Вспомнила времена, когда они были вместе, вспомнила все, через что они прошли, и подумала о том, к чему они готовились. «Он хотел убить меня», — медленно сказала Таисия. «Даже если это была самозащита, почему ты мне не рассказала?» «Ты пришла ко мне вся в крови, даже показала мне те кости, но ничего не рассказала. Почему?» Таисия сама не знала, почему. Николас подошел к ней вплотную. Немного помедлив, провел костяшками пальцев по ее щеке. Таисия закрыла глаза и сосредоточилась на своих ощущениях. «Ты носишь маски, Таисия?» – прошептал Николас. «Сегодня ты героиня, завтра воровка, потом дурочка, а потом убийца!» На последнем слове у него дрогнул голос. Таисия затаила дыхание. «Что будешь делать, когда лишишься всех этих масок? Кем тогда станешь?» Она снова промолчала, потому что не знала ответа. Ее сердце превратилось в голодного узника в клетке из ребер. Так легко было запомнить юношу, который смущенно брал ее за руку и целовал в щеку. Легко было мысленно вернуться в те времена, когда они лежали в постели, болтали, перекусывали, не торопясь занимались любовью. Но они перестали быть теми влюбленными. Это продолжалось уже какое-то время, просто она была слишком упряма, чтобы принять это. А теперь... Теперь из-за одного глупого решения он смог увидеть ее всю. Николас отступил в сторону. Таисия хранила молчание. Она не знала, существуют ли для такого правильные слова. Смотреть, как он уходит, было бы для нее невыносимо. И она первой выскользнула из комнаты. «Дом Авакара, потомки Тханы». «И короля Далвиндера! Миры Витая и Мортри!» Таисия вскинула голову. Родители Риши с ее сестрой величественно спускались по парадной лестнице. Это была красивая семья. Занавес раздвинулся, и появилась сама наследница. У Таисии сердце громче заколотилось в груди. Она слышала о происшествии в Некрополе, но Ришу после того случая еще не видела. Однако с Ришей, казалось, все обстояло прекрасно. Совсем не было похоже, что она истощила все свои силы, уничтожая орды злобных духов. На ней было паритвианское анаркали, черное с золотой вышивкой в виде поднимающихся по широкой юбке виноградных лос. Длинный полупрозрачный шарф, тоже черный с золотой каймой, был с одной стороны наброшен на плечо, а с другой — Его конец свешивался вдоль бедра. Прозрачные длинные рукава, тоже с обильной золотой вышивкой, поднимавшиеся к вороту. Казалось странным, что верхняя часть платья оставалась простой и гладкой. Риша подняла руки, и что-то появилось из-за раздвинутого занавеса. Это были кости. Риша соединила перед собой ладони, крепко сплела пальцы И кости также крепко обхватили ее торс. Они превратились в корсет, напоминающий грудную клетку, и так наряд был завершен. Толпа громко зааплодировала. Риша начала спускаться. Ее волосы были забраны наверх, чтобы все могли разглядеть массивные золотые серьги, которые касались ее шеи, а глаза были подведены черным каялом. Даже Таисию впечатлил такой выход. Риша выглядела даже не королевой, а богиней. Риша подошла к родным. Дарша прикоснулась ладонью к ее щеке. Она явно гордилась дочерью, а рад направился поприветствовать короля. Сая тут же ускользнула, наверняка поспешила на поиски Брайли. «Мне надо с тобой поговорить», без лишних вступлений сказала Таисия как только оказалась рядом с Ришей. «Таисия!» Риша чуть не подпрыгнула от неожиданности. Она взглянула на мать. Та поджала губы, но кивнула. К этому моменту ее уже окружили, словно стая акул несколько аристократок. Таисия взяла Ришу за запястье и увлекла в какую-то из боковых комнат, подальше от той, в которой разговаривала с Николасом. Раздвинула портьеры, чтобы убедиться в отсутствии слежки, и посмотрела в окошко в двери с решеткой в виде звезды. «Что ты себе позволяешь?» Риша аккуратно высвободила руку. «Объяснись». «Мне объясниться?» Чернота забурлила в душе у Таисии. «Я знаю! Это была ты!» «Что?» «Ник! Он отвернулся от меня! Он...» Он попросил тебя заглянуть в воспоминания того торговца маслами, так?» Риша развернулась к Таисии спиной и скрестила руки на груди. Лампа подсвечивала ее корсет из костей. Таисия обошла ее, встала напротив и посмотрела в глаза. «Ты знала! Ты знала, но не удосужилась прийти ко мне и спросить, почему я это сделала!» Риша посмотрела себе под ноги. Тьма внутри Таисии поднялась выше, от нее соднила в горле. «Что я такого сделала, что ты вот так взяла и вычеркнула меня?» «Что ты сделала?» Сверкая глазами, гневно переспросила всегда такая спокойная и миролюбивая Риша. «Ты действительно не понимаешь, что картина в лавке слишком уж напоминала то, как убили прилата. Таисия, тупо не мигая, смотрела на Ришу, пока у нее в голове, наконец, не щелкнуло. «Ты думаешь? Ты думаешь, я убила Прилата? Убила, хотя он был на нашей стороне? Я не знаю. Я больше не знаю, что мне думать». От злости Таисия не смогла даже почувствовать, какую боль причинили ей эти слова. «Риша, его убили заклинатели. Не я и не Данте». Насколько я знаю, на мне пока только один труп. Риша скривилась. Но ты скрыла это от нас, скрыла после всех разговоров о том, как важно работать сообща всем вместе, как будто ты скрываешь от нас что-то еще, как будто за всем этим есть и другие мотивы. Да, наследники, пусть неохотные и с опаской, но согласились принять участие в ритуале и то только потому, что она не выложила им весь план Данте. «Что мне скрывать? Этот псих хотел меня убить! И ты решила, что лучше убьешь его сама, причем таким жутким способом?» Таисию переполняли шорохи и тени. Они накачивали злостью ее кровь. В последующие дни все было странным и зыбким, но чем дольше Таисия думала о случившемся, тем больше убеждалась, что приняла верное решение. Она посмотрела в лицо Риши и чуть не прорычала. «Он это заслужил!» Риша вздрогнула, но не отступила. «Одного не могу понять. Почему вы с Ником так разволновались из-за этого паршивца, в то время как Дон Солер вынес моему брату смертный приговор?» Тут неприступная Риша снова стала прежней. «Что?» «Он сам мне об этом сказал. Прямо здесь, в зале!» У Таисии зазвенила в ушах. «Он хочет казнить моего брата. Мой брат — единственный наследник, кому не наплевать на наше будущее. И теперь его за это казнят». «Единственный наследник?» Риша сжала кулаки. «Но ты сказала, что Данте невиновен». С чего Дону Солеру желать ему смерти? С того, что Солер — мерзавец на побегушках у короля, потому что Фердинанд знает, что Солер все контролирует и использовал это против нас. Таисия заставила себя перевести дыхание и продолжила. Хочешь знать, почему Данте действительно так хотел провести ритуал? Не только из-за того, что наш мир гибнет, «Если мы сможем разрушить барьеры, дома займут позицию намного сильнее, чем позиция короля. Против объединившихся домов у монархии нет ни единого шанса. Мы можем создать систему правления, которая будет гораздо лучше, чем власть». Таисия махнула рукой в сторону зала торжеств, так называемого «святого короля». «Мы создадим лучшую страну, в которой на первом месте будут люди, а не аристократы». Данте с таким жаром рассказывал ей о своем плане, а она согласилась принять в нем участие по одной простой причине. Она устала. Устала от политики, от позерства, от необходимости притворяться той, кем не была на самом деле. Работа с бумагами и встречи с купцами – Это было не по ней. Другое дело — рискованные авантюры и приключения. Но все оказалось гораздо сложнее и важней ее желаний. На кону стояло будущее Нексуса, Ваеги, людей, которые толпились за воротами дворца и мечтали о лучшей жизни. Но рассказ о плане Данте произвел на Ришу совсем другое впечатление. Дослушав Она отступила на шаг с таким лицом, что Таисия сразу пожалела, что ей открылось. «Вы нам лгали!» — прошептала Риша. «Вы все это время использовали нас! Использовали, чтобы свергнуть короля!» «Плевать нам на трон! Это сложно объяснить, но и не надо!» «Кажется, я поняла!» Риша отступила еще на шаг, и подняла руку, будто желая держать Таисию на расстоянии. «У тебя свое видение, у меня свое. Хочу, чтобы ты знала. Наши взгляды больше не совпадают». «Возможно, они никогда и не совпадали». У Риши увлажнились глаза. Она сглотнула. «Мы снимем запечатывание, но на измену королю я не пойду». И после этого... Самая давняя подруга Таисии ушла, только портьеры слегка покачивались у двери.